Вашу выходку против аппарата считаем выходкой против советской власти, ибо партия не отделяет аппарат от советской власти. Советуем немедленно прекратить голодовку и заняться собиранием материалов, реабилитирующих вас. И шумский поверил в то, что ему предоставится возможность доказать свою невиновность. Он добивается разрешения выехать в Москву для собирания реабилитирующих его материалов. В одной из телеграмм он пишет: "Последний раз заявляю, что дело не в свободе положения ссыльного, а в реабилитации, снятии наклеенных клеветнических обвинений. Я избрал путь голодовки и отстаиваю свою честь, своё имя коммуниста" Считаю себя неправильно обвинённым и добиваюсь реабилитации ценой жизни. Для меня сущность дела не в мере взыскания, а в приписанных мне обвинениях. Мой протест направлен не против партии советской власти, а против неправильных действий аппарата. Только ваше товарищ Сталин вмешательство спасёт меня от окончательной гибели. Однако и на эту телеграмму никто не реагирует. Далее Шумский начинает сам анализировать материалы уголовного дела, приводит убедительные доводы своей невиновности и в письменном виде направляет свои возражения в ЦК ВКПБ и НКВД СССР. 5 апреля 1936 года он посылает следующее письмо. «Приводим полностью его содержание». ЦК ВКПБ. Копия НКВД товарищу Ягода. ЦК дал мне совет заняться собиранием реабилитирующих меня материалов. На протяжении двух с лишним лет я написал ряд писем, в которых приводил доказательства своей невиновности и опровергал все те обвинения, которые так или иначе становились мне известными. Но у меня сложилось впечатление, Что мои письма остаются непрочитанными, так как если бы их кто-нибудь прочитал, то вряд ли у него осталось бы сомнение в моей невиновности. Те материалы обвинения, которые мне стали известными, опровергнуты мной фактами. Некоторые из них являются до такой степени неумной ложью, что или сами себя опровергают, или опровергаются здравым смыслом. Но мне сказали, что мне сообщён не весь обвинительный материал, и что следствие располагает гораздо большим материалом, но что это секрет следствия. Если такой материал действительно имеется и на нём зиждется обвинение меня в принадлежности к украинским националистам, то я прошу мне его сообщить, чтобы я имел возможность его опровергнуть. Я также прошу, чтобы мне были возвращены снятые у меня копии моих писем в ЦК, в которых я опровергал известные мне. Это нужно для того, чтобы я мог свести эти разрозненные материалы, дополнить их, подтвердить некоторые свои утверждения необходимыми документами и представить их в ЦК. А пока что я хочу привести здесь некоторые объективные факты, которые говорят за мою непричастность к организациям украинских националистов и не могут не поставить под сомнение обвинения меня в этом в глазах даже самого предубеждённого человека. Первая группа фактов. Если бы я действительно принадлежал к какой-либо организации украинских националистов, УВО или национальный союз, ставивший себе целью свержение советской власти на Украине, то для меня было бы естественным стремлением вернуться на Украину, почаще ездить туда, держать связь с людьми и вообще, как говорится, держать палец на пульсе жизни Украины. Но, как известно ЦК, я не только не стремился вернуться на Украину, а наоборот, когда об этом был разговор, я отказался от возвращения на Украину. Более того, со времени откомандирования в ЦК ВКПБ я ни разу в течение 6 лет не был на Украине. Хотя к этому не только не было никаких препятствий, но наоборот, были неоднократные приглашения И ни с кем на Украине я не состоял в переписке, и ни с кем на Украине я не поддерживал связи ни прямо, ни посредством